Марийские народные сказки Сереброзубая помполче Когда-то давным-давно жил в Марийском лесном краю бедный старик-охотник. Старуха его умерла, старшая дочь вышла замуж и уехала за дальние леса, на высокую гору, а при нем осталась одна младшая дочка. Светлая, как звезда, и прекрасная, как луна, сереброзубая помполче. «Очень любил старик свою меньшую дочь, души в ней не чаял». Так и жили они. Старик охотился, ловил рыбу, а помполча собирала в лесу грибы и ягоды. Однажды утром старик пошел на лесное озеро ловить рыбу, а сереброзубая помполча отправилась в лес. Набрела помполча на полянку красную от спелой земляники и принялась собирать ягоды в лукошко. Рвет она ягодку за ягодкой, складывает в лукошко и поет. Там, где ясная соль восходит, разгорается алая зорька. Разгорается зорька, солнце восходит, согревает зеленую землю. Подняла помполче голову, посмотрела вокруг, увидела на дереве серую кукушку, улыбнулась ей и снова запела. Ловит в озере рыбу отец, а на полянке среди белых цветов собираю землянику в лукошко. Каждый день собираю в лесу землянику. Наполнилась лукошка доверху красными ягодами и пошла Помполче домой. Идет она по лесной дороге и видит, растет у дороги темная ель, а на еле сидит черный коршун, машет черными крыльями, кивает девушке головой. Плохая примета встретить коршуна, не к добру это встречит. Остановилась помполче, спросила тихим голосом, к чему повстречался ты мне, черный коршун, что киваешь мне? Ничего не ответил ей Коршун. Не знала помполче, не ведала, что в это самое время с ее отцом случилась беда. Захотелось старику пить. Наклонился он над озером и коснулся воды губами. Вдруг пошли по озеру черные волны. Забурлила вода и высунулась из темной глубины черное ручище. Схватила старика за бороду и потянула в озеро. Испугался старик. Стал молить грозного водяного владыку. «О, великий грозный водяной владыка, не губи ты меня, отпусти домой!» Отвечает старику водяной владыка. «Я отпущу тебя домой, и позволю тебе ловить рыбу во всех моих озерах, если отдашь за меня замуж свою дочь, сереброзубую помполче!» Заплакал старик и согласился отдать помполче замуж за водяного владыку. «Отдам, отдам!» — говорит. Привози 12 ведер браги, 12 ведер пива и отпразднуем свадьбу. Отпустил водяной владыка старикову бороду и сказал, ⁇ Иди домой, досмотри, да не забудь своего обещания. Завтра жди меня в гости. ⁇ Поплелся старик домой, идет, спотыкается и думает горькую думу. Тяжело ему расставаться с дочерью. Не знает, как сказать помполче про то, что обещал отдать ее в жены водяному владыке. Спрашивает отца от чего ты не весил, батюшка? Старик вздохнул и отвечает. Обвалились ступеньки у нашего крыльца. Чем их чинить, не знаю. Не горюй, отец. Завтра починим крыльцо. Я уже и доски припасла. А отец головы не поднимает, еще ниже клонит. Снова спрашивает его дочь. Почему ты, батюшка, стал еще грустнее? Да вот, сгнила крыша. Это не беда, отвечает помполчек. И крышу перекроем. Тут старик заплакал и открылся ей. Обещал я, дорогая моя доченька, отдать тебя замуж за водяного владыку. Завтра придет он сюда и заберет тебя в свое подводное царство. Плачет старик, а дочь его утешает. Не горюй, отец. «Уйду я от водяного владыки к моей старшей сестре, что живет за дальними лесами на высокой горе». Чтобы никто не узнал ее, надела помполча самый старый рваный кафтан, залепила свои серебряные зубы еловой смолой. «Дочь моя», — сказал ей на прощание отец, — «пусть беда обойдет тебя стороной». Поклонилась помполча отцу, обняла его и тронулась в далекий путь за дальние леса к своей старшей сестре. Идет памполче по темному лесу, идет по топкому болоту, днем просит солнышко указать ей прямую дорогу, темной ночью просит ясный месяц осветить ей путь. Красное солнышко ей дорогу указывает, месяц ночью путь освещает. На другой день вдруг слышит Пампалче впереди на дороге конский топот, слышит рога трубят. Спряталась она в частых кустах, легла на мягкий мох. Видит Пампалче, по дороге едет водяной владыка. Едет он на черном жеребце. По обеим сторонам идут юноши в белых кафтанах и несут зеленые и березовые ветви. ту ту Громко трубит водяной владыка в золотой рог. Так громко, что деревья дрожат и птицы замолкают. Зарылась помполча в мох. Водяной владыка не заметил ее. Проехал мимо. Поднялась помполче, Побежала дальше. Повстречались ей девушки в зеленых свадебных кафтанах, в обшитых блестками свадебных платках. «Куда идете, сестрицы?» – спрашивает их помполче. А девушки отвечают ей песней. «Идем за невестой, за красивой невестой с серебряными зубами, светлой, как звезда, красивой, как луна. Идем за сереброзубой помполче, чтобы увести ее к водяному владыке». «Идите, идите, она вас давно поджидает», – сказала им помполче и побежала дальше. Повстречались ей мужчины в свадебных вышитых рубахах. «Куда идете, дядюшки?» – спрашивает их помполче. А мужчины отвечают ей песней. Идем за невестой, за сереброзубой помполче, красивой, как луна, светлой, как звезда. Несем с собой двенадцать ведер браги, несем с собой двенадцать ведер пива. Идите, идите, говорит им помполче. Невеста вас ждет, не дождется. Повстречались ей женщины. На головах лиси и шапки, на груди серебряные ожерелья. Куда идете, тетушки? Спросила их помполче. А женщины отвечают ей песней. «Идем за невестой, за сереброзубой помполче, светлой, как луна, прекрасной, как солнце. Есть у нас двенадцать ведер меду, есть у нас двенадцать ведер масла». «Идите, идите», — говорит им помполче. Она совсем заждалась. Бежит помполче по лесу, а навстречу ей плетется, ковыляет старуха, такая дряхлая, что от старости вся мхом обросла. «Куда идешь, бабушка?» – спросила Помполче старуху. Старуха прошамкала глухим голосом. «Иду за невестой, за красивой невестой с серебряными зубами, румяной, как спелая клубника, светлой, как солнце. Иду на свадьбу гулять, буду петь и плясать». Засмеялась Помполче, отвалилась еловая смола, заблестели серебряные зубы. «Я узнала тебя!» «Ты сереброзубая помпалче!» — закричала старуха и вцепилась в помпалче костлявыми пальцами. «Из моих рук не выйдешь! Я сама отведу тебя к водяному владыке!» Вырвалась помпалче и побежала. Бежит помпалче, летит словно птица, а старуха не отстает от нее ни на шаг, потому что была это не просто старуха, а злая ведьма Вуверкува. Добежала помполче до дальнего леса, до высокой горы. Нет у нее уже сил бежать дальше. А уверкува вот-вот догонит и схватит ее. Влезла помполче на высокую сосну и запела. «Ой, сестрица, сестрица, спусти мне шелковую лестницу. Не то поймает меня уверкува, отдаст в влены водяному владыке». Подбежала вуверкува к сосне, Отломила свой костлявый палец, выдернула свой кривой зуб, сделала топор и стала рубить под корень сосну, на которой сидела помполче. «Ой, сестрица, сестрица!» — поет помполче. А сестра отвечает ей из горы. «Подожди, сестрица, я шелковый клубок разматываю». В это время вышел из лесу медведь. Жалко ему стало помполче. Подошел он к вуверкуве и говорит ей. «Дай порублю сосну, а ты отдохни». Отдала вуверкува топор медведю, а сама легла под кусты и заснула. Медведь взял топор и забросил его в озеро. Проснулась вуверкува. Нет ни медведя, ни топора, только круги по озеру идут. Рассердилась старуха. Одним глотком выпила всю воду из озера. Достала топор и опять принялась рубить сосну. Пошел по лесу страшный шум и стук. Задрожала высокая сосна, а помпалчеза запело еще громче. Ой, сестрица, сестрица, спусти шелковую лестницу, не то поймает меня в уверкува, отдаст в жены водяному владыке!» А сестрица снова отвечает ей с высокой горы. Подожди, сестрица, я шелковую лестницу плиту. Услыхала песню помполче рыжие леса, прибежала под сосну и говорит: уверкуве: Ты устала, бабушка, дай мне топор, я помогу тебе сосну порублю. Дала в уверкува рыжий лисе топор. А то и только этого и нужно было Схватила она топор, стукнула один раз по сосне А в другой раз размахнулась и закинула топор в озеро Снова Вуверкува выпила всю воду из озера Достала топор со дна и принялась сама рубить сосну И опять запела помполче «Ой, сестрица, сестрица, спусти мне шелковую лестницу Не то поймает меня Вуверкува, отдаст в жены водяному владыке» Ничего не ответила ей сестра Затрещала сосна, стала валиться, но тут спустилась сверху шелковая лестница. И поднялась по ней сереброзубая помполче на высокую гору к старшей своей сестре. Как увидели звери лесные, что сереброзубая помполче спаслась, обрадовались, пустились в пляс. Запели в зеленых ветвях голосистые птицы, а на высокой горе весело запела помполче. По блестящей шелковой лестнице поднялась я на высокую гору. Не поймает меня в Уверкува, не достанет водяной владыка.